Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы отправимся в мир, где уже случилась та самая катастрофа, которой мы так боимся. Дорожный на Алексей. Симбионты. Озвучено проводником. Далеко в южных полярных морях радио транслировало сигнал бедствия. Последнее сообщение исчезнувшего экипажа дрейфующего корабля. Осколка военно-морского флота одной из крупных держав, которой больше не существовало. Несколько месяцев назад судно отчалило от небольшого каменистого острова, похожего на скалу, на подводный хребет, который поднимается прямо из океана. Гранитные хребты без единой травинки, пустота и безмолвие. Последний раз свободными от льда эти горы были 50 миллионов лет назад. Тут нет ни пингвинов, ни других птиц, и даже рыбы не успели освоить прибрежные заливы с гладкими каменными стенами, не тронутыми эрозией. Но нога человека сюда уже ступила, хотя это был не человек-покоритель. Это были редкие везунчики, уцелевшие во времяカタклизма, который до последнего момента казался совсем небольшим затруднением, а то и вовсе мифом, фейком, дезинформацией повадом для шуток. За те несколько лет, которые изгнанники выживали на этой южной оконечности мира, Им было совсем не до шуток. Самым страшным была неизвестность. Незнание своего будущего и судьбы тех, кто остался, кроме тех, о ком точно было известно, что они погибли. Но и на острове имели свои поводы для тревоги. Доставивший их сюда корабль не мог оставаться у этой скалы долго, и когда приборы сообщили о стабилизации параметров морских течений и уровня воды в 10 из фиксируемых точек, Капитан принял решение возвращаться в средние широты, поближе к южному побережью Австралии, которая хоть и сместилась к северу, но всё ещё была узнаваема. Суша там и до катаклизма была почти безжизненной, но даже она лучше подходила для жизни, чем эти древние напланетные горы. Место не для людей. Оставалось разобрать лагерь, принять на борт всех членов экспедиции, кроме тех, кто похоронен в неглубоких могилах, и поднять якорь. Тем более неожиданным стало для старого моряка решение восьмерых членов экспедиции – остаться здесь. Он не слишком удивился. Мир рушился, повсюду происходили и более странные вещи. Может им некуда возвращаться? Координаты записаны, но не было гарантий, что хоть кто-то приплывёт за ними в этом или следующем году. Корабль исчезал вдали, а восемь человеческих фигур стоя на каменной глыбе, молча смотрели ему вслед. Судно не вернулось в порт приписки. Уже через двое суток выяснилось, что порт потерян. Море затопило Аделаидские равнины и идёт дальше. И резервные базы в Новой Зеландии стали недоступны. Одновременно с портами в Южной Америке и УАР, куда теоретически можно было добраться, Мадагаскар пока держался, но там были проблемы не климатического характера: голод, миллионы беженцев и хаос. И полярные станции, где ещё недавно можно было пришортоваться и пополнить запасы продуктов и топлива, тоже стали недоступны. Много разных слов в эти дни заменяли одно: гибель. Экипажу оставалось надеяться только на себя. Именно такой приказ они получили в последнем послании от центра и отправились в долгое плавание на север. Но все пошло не по плану, и вскоре корабль потерпел крушение из-за сбоя навигационных приборов и встречи с айсбергом. Может быть, последним на земле. Что случилось с командой этого летучего голландца навсегда останется тайной. Возможно, сообщения приняли на других кораблях, но у них хватало своих забот. Возможно, его услышал кто-то из жителей суши. Те, кто выжил на островах и в низкогорьях, где жизнь ещё теплилась, часто сидели перед радиоприёмниками в надежде услышать хоть какие-то новости. Но их положение было ещё хуже. В этот день, как обычно, бушевала магнитная буря. Пока на Земле оставались стабильно работающие научные организации, они успели зафиксировать рост солнечной активности, бивший рекорды века наблюдений. При определённом везении поймать сигнал было возможно. Отражаясь от ионосферы, он возвращался назад искажённым, но различимым. Это ковчег 1. Всем, кто нас слышит. Нам конец. Кайте на север. Затем следовал неразборчивый фрагмент После него передача голосового радиосообщения оборвалась. Но ещё долго по радио транслировался сигнал SOS. Пока не вышли из строя солнечные генераторы, призыв о помощи носился над сушей и водой, но никому было на него откликнуться. Через несколько месяцев Новое Антарктическое море ещё недавно почти пустое, где не было ничего, кроме водорослей, планктона и трупов погибших рыб. Перемешанная взбесившимися течениями, как вода в котле, начала снова наполняться жизнью. Но иной, не совсем привычной. И вскоре оно кишело ей, потому что желающих питаться морскими биоресурсами стало гораздо меньше. Сам южный материк и отделившийся от него архипелаг, которому не придумали название, потому что он освободился от льда совсем недавно, тоже начали заселяться существами. Многие из которых ломали привычные классификации. Что касается остальных континентов, до них черед тоже дошёл, ведь потоп был только началом перемен. С начала года ходили слухи, что скоро они переедут на новое место, но никто так и не понял, что стало последней каплей. Вряд ли очередное появление чужака и его разговор с командиром Скорее были более веские причины. Например, то, что в реке почти перестала ловиться нормальная рыба, а ту, которая попадала в сети, лучше было бы тут же выбросить обратно. А может, странные дожди, после которых земля становилась скользкой, а травы и листья покрывались серым и бурым налётом, и либо погибали, либо что ещё хуже, менялись, перерождались. Это касалось и сельскохозяйственных культур. Стало трудно вырастить даже крохотный урожай на полях, а одними теплицами не прокормишься. Или, возможно, виноваты твари, которых островитяне называли кракозябрами, и которые все чаще стали выходить из воды по ночам, подбираясь к домам, заползая в подполье и в любые щели. Они были похожи на раков, крабов или пауков, но кто они такие люди не знали. Были и твари пострашнее из разряда легенд и страшилок, но тех вблизи никто не видел. А если кто сталкивался нос к носу, то рассказать об этом уже не мог. Хотя люди могли исчезать и по другим причинам. А может дело в том, что запасы проверенных продуктов закончились. Либо в том, что прошлое лето было жарким уже не как в Африке, а как на Венере – Такое сравнение, которое озвучил кто-то из стариков, могло показаться смешным, как будто кто-то там бывал и теперь уж не побывает. Ясно было одно: их остров в дельте реки стал слишком негостеприимным, и надо было решать: искать другой более крупный и чистый или покинуть реку с концами и пытаться найти пристанище вдали от её берегов. Все островки были заняты. Как и все ближайшие возвышенности и холмы, пришлось бы драться с другими уцелевшими. К тому же любой незнакомый клочок суши мог быть заражён ещё сильнее, и пока это поймёшь, пройдут месяцы. Вода давала хоть какую-то защиту. На берегах в низинах их сожрали бы в первый месяц и отнюдь не комары. Плыть на юг, чтобы найти уже не речной, а нормальный остров вдали от континента не вариант. Даже обычный шторм утопил бы их старые, неподходящие для морского путешествия су дёнышко. К тому же их навыки навигации оставляли желать лучшего, а про приборы лучше и не говорить. Так или иначе, в апреле, не дожидаясь, когда придёт летняя жара, 90 жителей погрузились на борт корабля, гордо названного Молнией, и начали свой вояж по реке на север. В планах было совершить кочевье быстро, обустроиться на новом месте и засеять поля, чтобы успеть собрать хоть какой-то урожай. Утром после дождя в лужах видели личинок маленьких прыгучих тварей с перепончатыми лапами, похожих на помесь ящерек с жабой. Все знали, что большой лягушка-ящер может быть опасен даже для взрослого, способен прокусить кисть или ступню, а ребенка стая и вовсе сожрет с костями». А что сейчас в 2052 году не представляло опасности? Разве что камни. Надо было уходить. И варианта было всего два: или отбить себе другой речной остров, или идти на пласкогорье. В горах, как говорили, изменённым жить трудно, и ещё там прохладно. Никакие твари не мучили людей так, как одуряющая жара. А скоро опять лето, и снова будет нечем дышать. На болотах, тянувшихся вдоль берегов реки длинными клиньями на 200 километров к северу, а дальше никто не забирался. Твари жила в видима невидима. Доктор называл их тритонами, но доктор был не зоолог, а старый сельский ветеринар, который в коровах и свиньях разбирался лучше, чем в человеческих болезнях. И доктором его прозвали в маленькой общине, жившей на клочке земли посредине полноводной реки. Сначала в насмешку Мол, живем как зверье, поэтому другого врача не заслужили. Так получилось, что именно он умер первым. В самом начале путешествия от укуса здоровенной ночной бабочки, севшей ему на лицо во время вахты. Насекомое сумело порвать москитную сетку, у которой была укрыта часть палубы. Доктор сбил его с лица ладонью в перчатки и размазал сапогом по палубе. Кровью получилось, как от хорошего цыпленка. Кровь была его собственная. Ведь у этих членистоногих она не красная. Эти твари, слава богу, редкие, так питались. Если не прогнать, могли присосаться на полчаса. Вряд ли люди, которых теперь стало меньше некуда, были для них важным источником корма. Наверное, эти насекомые садились на любых теплокровных, хоть изменённых, хоть уцелевших обычных. А значит, могли переносить и болезни, включая неизвестные. Еще они что-то впрыскивали, чтобы жертва боль не чувствовала. Если долго не сгонять, а организм слабый, дозы хватало и для летального исхода. Вроде бы ранка казалась крохотной. «Ерунда, пройдет!» Отмахнулся Искулап, прижег ее перекисью, выпил стопарик и, сдав вахту, лег спать в каюте. А среди ночи проснулся в бреду. Нес пургу про невыплаченный кредит, звал жену, сгинувшую, как многие-многие другие, двадцать с лишним лет назад. Потом начался такой жар, что больно было к колбу прикасаться. И к утру он, как говорили селяне, отправился в лучший мир. Аллергическая реакция, анафилактический шок. По сравнению с этим местом, любой мир был бы лучшим. На реке привольно, даже жара тут легче переносится. Больше нет ни шлюзов, ни плотин, ни ГЭС. Всё подмыло и разрушило в своём наступлении вода, освободилась, да ещё подобрала под себя высшие берега, кои где разливаясь, как настоящее море. Островок до потопа был частью суши. На нём стоял небольшой город и даже часть шоссе, уходящая прямо в воду, сохранилась. Плыви себе на здоровье, хоть на юг, хоть на север, но многие из них уже и не помнили, что там куда приплывёшь? В Чёрное море, в Белое, в Северный Ледовитый океан, а может, в Южный Ледовитый. Вот только льда ты ни там, ни там не найдёшь. Хотя, может, в Антарктиде последние шапки ещё покрывают вершины гор, освободившихся от своего панциря континента. Раньше говорили: "После нас хоть потоп". Теперь чаще это звучало так: "После нас хоть потом". Но молодые, которые родились уже в это потом, чужими краями не интересовались. Их сознательная жизнь прошла на острове, на котором ржавели выброшенные на берег корабли, баржи и другой хлам, принесённый с берега волной. Он казался удобным, а перебраться на тот берег означало умереть. Даже если они не знали древнегреческий миф о Хароне. И вот теперь они уходили. Цель похода была скромна: не до дальских берегов добраться, а найти чуть более подходящее место для жизни. Плыть на север решили не только потому, что там должно быть прохладнее, просто знали, что на юге слабосолёное, словно огурцы море, а за ним сразу начинается пустыня, а очень сухой жар ничуть не лучше влажного. Все горы там заняты другими народами, которые им рады не будут. На севере хотя бы говорят на том же языке. Кое-где из воды торчали опоры лэб, а иногда потускневшие купола. Почти весь день небо было покрыто слоеным пирогом из серых туч, и лучи солнца не могли пробиться сквозь редкие бледные прорехи. Оттого и казалось, что позолото с куполов облезло. Но многие из палубы все равно крестились на маковке, которые те проплывали мимо как неработающие, обесточенные маяки. А вот командир не крестился, только подносил ладонь правой руки к фуражке, приветствуя пустые города, над бывшими улицами которых медленно и осторожно пробиралась молния. Квакали лягушки, стрекотали насекомые, обычные, а может и не совсем. В отличие от доктора, командир получил прозвище, потому что в прежней жизни действительно был лётчиком, и не просто пилотом гражданского воздушного судна, а майором военно-транспортной авиации служил на военной базе где-то рядом со столицей до того, как мир начал медленно, но неотвратимо погружаться в пучину, а потом ухнул туда с головой. Именно поэтому он и стал старейшиной, мэром, паром, главой маленькой деревни рыбаков на острове, которому и название-то не придумали за примерно 20 лет существования. Так и называли островок. Но тут надо слегка забежать назад. Именно сюда, на этот клочок суши, и приплыл на своей большой лодке человек чужак по имени дядя Вася, которого все звали просто Крысоловом. Был он невысокий и тощий, с рано побелевшими редкими волосами и сморщенным лицом. В высоких болотных сапогах и низко надвинутом на глаза капюшоне, так что видно было только здоровенный длинный шнобель, востроносый, он сам напоминал большую крысу. Его не особенно любили и как любого чужака побаивались. Впрочем, они других чужаков-то и не видели давно. Василий приносил пользу, и поэтому его терпели, а не гнали выстрелами в воздух, как пару-тройку других путников, которых посчитали настолько подозрительными, что не пожалели пороха на холостые выстрелы. "Дядя Вась, а почему тебя называют Крысолов?" спросила его как-то Жанна, дочь командира, которая родилась уже после потопа. Тогда мало появлялось полностью здоровых детей, но она была с правильными чертами лица, светло-русыми волосами, без намёка на проплешины и гладкой кожей без единого дефекта. Таких теперь было мало. Многие деревенские парни дышали к ней неровно, но она, хотя по возрасту уже могла и родить, оставалась ещё ребёнком, который только и знал, что лазить по полу затонувшим кораблям на отмельях. Да и папаша её был слишком крут. "Я, говорил он, если что увижу, сразу все ноги выдерну. Пусть мол подрастёт. Мозги ещё не выросли, говорил. Косички мол ещё носит и книжки всякие читает. Почему зовут так? Потому что я крыс ловлю". "Рази непонятно, девочка", отвечал я Крысолов со своим странным говором, глядя на неё бесцветными глазами, водяных, которые живут под берегом и ловят всякую пакость в воде. "Вытиных" Округлились тогда глаза у Жанны. «А они правда есть?» «Дурочка!» – хохотнул Василий и хотел потрепать девчонку по волосам, но отдернул руку. Поймав взгляд ее батьки, смотревшего из окна второго этажа своего дома, который был выброшенным на берег речным теплоходом. «Водных крысаков я ловлю и ем их, а все мясо, которое не сожру, меняю на разное барахло». Ну сейчас тут почти никого не осталось, кроме вас. После этого разговора Василий решил не искушать судьбу и не злить начальника деревни и старался близко к Жанне не подходить. Странноватый он был, чужак. Никого из других деревень жители островка давно не видели, не приплывали сюда уже года 3 другие. Вот и жили своим умом и своими силами, потому что помощи всё равно не дождаться. Жили тяжело, забрасывали сети, сортировали рыбу, выкидывали плохую, хорошую солили. Неправильные растения сжигали, а пепел закапывали на свалке. Пытались осушить заболоченную землю, отбивались от лезущей из воды нечисти и с тревогой глядели на заросли уродливым кустарником далёкие речные берега, откуда иногда был слышен рёв или вой. Жили, пока не стало совсем невмоготу. Когда-то в самом начале на острове жило всего человек пятьдесят первых беженцев. Последующие годы судьбой, а может течением, сюда заносило людей, искавших безопасное место. На пике набралось почти двести человек. Но затем начался обратный процесс. Прежние старели и умирали, а дети часто умирали в младенчестве. Еще случались несчастные случаи. И твари собирали свою жатву, хоть и редко. Люди научились их избегать, а кто-то просто сгинул и поминай, как звали. Некоторые уходили в надежде устроиться получше, но скорее всего оказывались в могиле, в болоте или в чём-то же лудке. В этом году их осталось меньше сотни. И вот чужак рассказал про одно хорошее, сухое место на севере. Его визиты не были частыми. Впервый раз он приплыл с юга 3 года назад, прямо с моря, безимённого, чуть солёного моря, которому тоже единого названия не придумали. Малосольное, огуречное, звали и так, и так. В начале на высшей точке потопа не было смысла что-то называть, потому что даже очертания материков менялись за месяц. Теперь всё немного устаканилось, но ему уже было пофиг. В этом году он заглянул впервые после долгого перерыва. Его уже и не ждали, думали, Карачун ему настал. Но он приплыл и вывалил на брезент на пристани новый улов длиннохвостых грызунов, чье мясо надо было долго вымачивать в трех водах, а потом варить пару часов. Обычно Василий передвигался на веслах, ставя парус на широких и ровных участках реки. Был у него и мотор. Но вряд ли теперь можно разжиться бензином. Он и без мотора забирался далеко на юг. На север тоже плавал далеко, не до северного полюса, конечно, но до того места, где просто река впадала в очень большую реку. По пути Василий многое видел и обо всем охотно рассказывал. О разных тварях, а их развелось столько, что все уже устали удивляться. О хабаре, то есть добыче, которую нашел. А в двух деревеньках, где жили люди, сушились дети, дымили трубы, но незнакомцев встречали выстрелами. Его слушали во все уши, раскрыв ёрты и наливали, когда он просил. Пил он много, но от выпития не глупел, только взгляд затуманивался. Лишь об одном Крысалов не стал говорить при всех. Когда вечер закончился и все разошлись из командирского дома по своим лачугам, Василий имел разговор с начальником деревни. Командир сначала проверил, плотно ли закрыта дверь. Но всё равно чьи-то уши слышали, как они спорят в бывшей кают-компании сухопутного теплохода на повышенных тонах. После этого гость вернулся на свою лодку, где и заночевал. А сам хозяин острова долго сидел мрачный и пил разведённый спирт, почти не закусывая, с домашними обмолвившись и словом. Впрочем, из домашних у него были только дочь и кот. А утром, как гром среди ясного неба, пришла к островитянам новость о том, что надо переселяться. Бывший лётчик объявил им, что по данным британских учёных это был сарказм. Их клочок суши через год наполовину скроется под водой, а через 2 исчезнет полностью. Оказывается, он делал замеры, и поэтому лучше уже сейчас перебираться на новое место. Плыть на север по реке километров 200 туда, где товарищ Крысалов нашёл для них удобное место. Им понадобилось всего 3 дня на сборы. Желающих остаться не было. Кто со вздохами, а кто с радостью погрузились на маленький кораблик, не больше того, который служил домом. Это был пароход, когда потоп ещё не разрушил всё, их делали на заводах из старых кораблей, потому что нормального топлива больше не производили. Когда-то на нём ходили по реке и переплывали на большую землю. Но это было давно. Уже несколько лет не отходил он от причала, пришвартованный, но содержащийся в порядке, словно в ожидании особенной цели. Уголь у них был, но впритык, на дорогу в один конец. Все свои пожитки взяли с собой. То, что накопили за эти годы, собрав из подтопленных поселений на восточном и западном перегодах. И с кораблей, которые прибило к этому клочку суши в первые годы после катастрофы, когда уровень воды только рос, вещей было много, а бросать что-то было жалко. "Жаба душит", говорили. Они знали, что это жаба страшный зверь, потому что были знакомы с жабами, которые могли и человека задушить. Прежде чем выйти, днище проверили. Мелкие течи устранили, но, видимо, звёзды сложились не в их пользу. И хотя река была спокойная, видавший виды пароход не смог пройти и 70 км. Может, ремонт был небрежный, а может, сам командир, капитан, лоцман и рулевой в одном лице, но самоучка напутал, и они налетели на риф, макушку чего-то затонувшего. А может, попалась бревно или обломок Так, в первые же сутки судно получило пробоину. Это случилось утром. Они заметили, что вода прибывает, но слишком поздно. А дальше всё произошло как в фильме катастрофе, который когда-то люди очень любили смотреть, но потом возненавидели, когда катастрофы посыпались как из мешка. Помпа для откачивания воды не работала, а потом кто-то уронил масляную лампу и начался пожар. Повалил дым и быстро заполнил подпалубное пространство. В трюме загорелся груз, ещё больше выделяя едкой удушливой дымины. Борясь за последнее судно, они упустили момент, когда ещё можно было спастись самим. Потом взорвался один из котлов. Судно накренилось и пошло ко дну так быстро, что никто из находившихся на нижней палубе, которая играла роль и трюма, и машинного отделения, Никто из тех, кто пытался заделать пробоину, откачать воду и потушить огонь, не смог выбраться. А может, там уже некому было спасаться. В последний момент Василий с командиром успели, подгоняя чуть ли не пинками посадить всех, кто был на верхней прогулочной палубе в лодку. Командир, не слушая ничего, побежал вниз, надеясь найти хоть кого-то. Крикнул только «Вали! Спасай их!» Игорь Солов, следуя его последнему приказу, начал действовать. Он видел сильный крен и то, насколько быстро погружается этот Титаник. Перепрыгнул на свою лодку и, как мозаик с зайцами, отчалился со своими пассажирами, которые были так парализованы страхом, что ничего не спрашивали. Едва успели отплыть на достаточное расстояние, чтобы не быть затянутыми воронкой, как молния стремительно ушла под воду. Какое-то время водоворот обозначал место, где погибло почти столетнее судно. Потом вода успокоилась, и никто больше не выплыл, да и не мог бы выплыть. Мутная гладь поколыхалась и затихла. Только пузыри какое-то время ещё поднимались. Все знали, что там в глубине за тела людей уже принялись голодные твари, которым нет даже названий, и мекишело дно любой глубокой реки. И вот они стоят на берегу, все, кто уцелел. Мокрые, перепуганные, оцепеневшие от ужаса. Все смотрят на него, того, кто спас их, но не смог спасти их родителей. Двадцать пять. И все дети от пяти до шестнадцати лет, потому что именно их пустили на верхнюю палубу подальше от работающих механизмов. Жанна, самая старшая. Василий выругался, потом еще раз. Он, пообещавший их родителям новое место для жизни, вместо этого убил всех. Не отправились бы они в поход, были бы живы. Хоть и плохо всё было в деревне, но ещё года можно было там сидеть. Он преувеличил опасность. Хотя с какой стати это его вина? Сами виноваты. Надо было лучше следить за своим корытом. Бедняга-командир, до конца пытаясь спасти свой маленький народ, ушел на дно вместе с кораблем и корабельным котом. Он выпьет за упокой его души позже. «Да вы че, блин, на меня смотрите?» – крикнул Василий детям. «Это не я их утопил! Да не нойте вы, ёк-колэ-мэ-не! Не поможешь слезами, блин! Я вас не брошу! Раз обещал, значит, проведу! Пошлите!» «Тут нельзя стоять! Шум всю нечисть привлечет!» Крысолов и сам выжил только потому, что находился, когда все началось, на своей лодке, которая стояла на палубе, как спасательная шлюпка. Сидел и клевал носом после ночи без сна, пил искусственный кофе и не давал себе вырубиться, глядя на колышущиеся волны и высокий темный берег. Инстинкт или предчувствие – Этот форватор Крысалов знал, тут было глубоко, и только по большому невезению можно было пропороть днище судно с такой осадкой. Но это случилось. Наверное, попалась какая-то дрянь в воде, а может, столкновения не было, просто ржавчина до канала старый корпус. И уж точно не он должен был проследить за этим. Его не пускали ни в машинное отделение, ни к запасам, ни тем более в рубку. Сразу показав, что тут он на птичьих правах. Эх, да что толку теперь это пережёвывать? Проехали. Болотная вода в заводях и зарослях странного камыша кипела жизнью. От огромных головастиков до больших змей незнакомых пород. Половина из них точно была ядовитыми, а некоторые могли атаковать с помощью зубов и мускулов. Мёртвые старые деревья стояли по горло в воде. На поверхности воды плавали живые месистые листья, похожие на кувшинки. Трогать их не стоило. Они пожирали членистоногих, если те на них садились, и даже мелкую лягушку могли схватить. От насекомых спасали только дождевики и накомарники на лицах. Вот бы закусить такой ящеркой да покрепнее, сказал Василий и почесал давно немытую шею бодворитником, заношенный, штопаный, перештопанный куртки, глядя на тритона. Дети смотрели во все глаза и ловили каждое его слово. Он был их последней надеждой в этом мире. Ему эта мысль о удовольствии совсем не доставляла. Пошли и пошли на найти укрытие до заката. Скоро выберется на возвышенность, там будет суше, будет нормальный лес, а на берегах ночевать нельзя. Не хотя они подчинились и пошли за ним гуськом. Так началось их рискованное путешествие. Он не раз видел, как мелких ящеров съедают взрослые сародичики-канибалы, всё как у людей. Но твари тупые, и небольших можно, хотя и с риском быть укушенным за палец, убить топором или дубиной из куска металлической трубы, не тратя ценные патроны. На вкус как курочка. Не ядовитые, даже вкуснее водяных крыс. Несколько он прикончил, но на полноценную охоту нет времени. Могут прийти твари по опаснее третонов, ими всё кишиты в воде и в воздухе. Корпус судна был какой никакой защитой. Металл и запах техники и гари они не любят. Еды у его пионерского отряда хватало, в основном солёной рыбы. Гораздо хуже было с боевым духом. Да. Эти дети росли не в тепличных условиях, а в обстановке нужды и постоянных потерь. Но всё равно гибель родителей или тех, кто их опекал и кормил, всех разом было для них через чур. Василий как мог подбадривал маленьких подопечных, даже песни времён своей молодости пел и три банки засахаренной, ну ещё съедобной сгущёнки отдал, открыв аккуратно охотничьим ножом, чтобы не порезались. А тем, кто постарше, ещё и налил по крышке спирта из фляги. Да, хреново из него педагог. Своих детей он не имел. Ну, может, и бегали где-то, ведь женщины у него чуть ли не в каждом поселении были. Но он никогда не оставался с ними надолго. Да и много времени прошло. Живы ли? Многие острова уже обезлюдели. Он даже не мог вспомнить своих последних баб по именам. Пару лет назад начали появляться провалы в памяти, и все они касались только событий после потопа. Детство и жизнь до катастрофы Красалов помнил по минутно, но там не было ничего интересного. Маленький отряд шёл через безлесные равнины. Под ногами хлюпало. Волны потопа прошли тут один раз и быстро схлынули. Но о человеческом присутствии почти ничего не напоминало, кроме фундаментов зданий. До небольших холмиков грязи, в которых угадывались машины или что-то в этом духе. А вот от самих шоссе или железнодорожных магистралей остались только отдельные фрагменты бетонных свай или рельсов. Во враге и любые дыры в земле, вроде подземных переходов и котлованов, волнами смыло все, как в канализацию. Несколько раз им, впрочем, попадались на пути вагоны, а один раз даже небольшой самолёт. Скоро будет проще, прокашлявшись, объявил Крысалов своим подопечным. По его лицу было видно, как ему надоело быть нянькой. Сегодняшнюю ночь отдохнём где-нибудь в подвале и пойдём на восток вдоль шоссе. Напрямую на север тут не пройти, там на 30 км непроходимые провалы. Почву размыло, Хоть самого шоссе и не осталось, след его угадывался. Скорее дорога пошла в гору. Почва стала сухой и твёрдой, идти теперь было легче. Но они выбрали туда, где автотрасса, ведущая на север, сохранилась почти нетронутой. Идти по ней куда проще, чем лезть через грязь, овраги и заросли кустарника с рюкзаками. В пожитках у них были в основном продукты. Причём та провизия, которую везли с собой переселенцы, вся утонула. Осталась только еда, полученная Василием как плата за работу проводника, и очень удачно находившаяся в лодке его личные. Да ещё то, что смогли добыть охотой. Лодку он спрятал на берегу, запомнив примету поваленный подъёмный кран. Может ещё пригодится. К счастью, им подвернулись в одном из подвалов несколько тележек. И не из супермаркета, а явно из магазина садового огородного инвентаря. На них и переложили весь груз. Теперь переселенцы стали почти караваном, только вместо тягловой силы они сами. Ехали с утра до заката. Если спускался туман, подсвечивали себе фонариками. Иногда рано утром или по вечерам выглядывала луна, но такая бледная, будто они шли под лу море. Звёзды из-за облачности были не видны. Дон да уже почти забыл, как выглядят созвездия, а дети и вовсе не могли их видеть. Там, где небо без облачно 50 дней в году, но даже тогда оно мутное, звёзды над головой редкость, а уж уловить их сочетание и вовсе не реально. Кроме крысолова оружия было у двоих старших пацанов Ильи и Максима. Ну и Жанне он доверил пистолет. Мало ли от кого придется отстреливаться. Когда она перестала заплетать свои косички, сразу стала выглядеть старше. И вся ее легкомысленность пропала, сменившись не апатией, а не детской серьезностью. Она знала столько, что даже он иногда удивлялся. Дети по очереди катили тачки. Тачки. Он вспомнил, что когда-то так называли машины. Теперь о машинах, быстрых и мощных, оставалось только мечтать, а лошадей, если они где-то и бродили, то неизвестно ещё чем кормились. Нету у нас кляч кроме нас самих, сказал в своей обычной извивительной манере Вася, чувствуя себя эксплуататором детского труда и не стыдясь этого. Сам он тачку не катил, следил за окрестностями и разведывал дорогу. Видимо, он был метеозависимым, и настроение его портилось вслед за погодой. В руинах он умел находить залежи огненной воды, и на любом привале Василий использовал её, чтобы прочистить заржавевшие механизмы души. Он был не оптимист, а реалист, и его стакан никогда не бывал наполовину полон. Пьяному проще засыпать, мыслей в голове меньше, и всё же он знал меру. Иначе даже про спиртованность и про куренность не помешает быть съеденным. Он умудрялся не терять связь с реальностью и даже засыпая, смотрел одним глазом на подопечных. О том, что у него в голове, не знал никто. Вряд ли будешь рад видеть такого человека рядом в опасном пути. И меньше всего захочешь, чтобы он сопровождал твоего ребенка. Но жители острова, накормившие собой рыб, повлиять на выбор не могли. Они поднимались все выше, жара отступила. Временами по ночам было даже прохладно, забытые ощущения. Насекомых тоже стало меньше, только по вечерам звенели комары, но несколько палаток решили проблему. Изредка в небе проносилась жужжа, что-то более крупное, но несравнимое с тем, что можно было встретить над рекой. А других многоногих спасала в походах обувь, а на ночлеге, Палатки и спальные мешки, найденные ими под руинами большого супермаркета. Брысь зараза. Крысалов запустил палкой в облезлую тощую гиену, которая оказалась первым более-менее крупным животным, встреченным ими после выхода на берег. Гиенами он называл похожих на псов, чёрных и пегих зверей с гибкими и поджарми телами. Челюсти их казались похожими не на собачьи, А как раз на пасти этих любительниц падали, которые тут до потопа не водились. И хорошо, что больше никто пока не встретился. Любые из местных хищников, крупнее детёныша ящерицы, случалось, нападали на людей. Даже если сами были во много раз меньше человека, всё равно могли воспринять путешественников как добычу или угрозу. Гиена кормилась трупом крупного животного из тех, которых Вася называл коровами. У них не было рогов, но были копыта, хоть и не раздвоенные. Он не забивал себе голову мыслями, кто от кого и как произошел, и почему так быстро. Не его дело, он по дине Дарвин. Принимал весь этот зоопарк как данность и рассматривал только с точки зрения опасности или гастрономии, но это реже. Пару раз наблюдал за такими копытными издалека и видел, как они жуют грубую мясистую траву, И гложут кустарники. Этого было достаточно, чтобы отождествлять их с крупным рогатым скотом, даже несмотря на отличие. Вот только он не был уверен, что они едят только траву. Может, коровы все ядные, как медведи? Зубы что-то у них вого-го, и может эта коровка по опаснее гиен. Сам он на них ни разу не охотился. Если гиена не стала нападать в одиночку на такое количество людей, «Значит», – подумал он, – ей уже встречались подобные. А может, она кое-что знала и об огнестрельном оружии. У Василия было при себе его верное ружье – комбинированная двустволка, где один ствол был гладкий, а другой – нарезной. Из первого он бил пули или дробью среднюю дичь на небольшом расстоянии, но от врагов с толстым черепом или для охоты на большом расстоянии единственным лекарством были пули из второго. Винтовочные патроны для охоты на крупную дичь он специально доставал. Пули эти обладали, кроме высокой проникающей способности, ещё и мощным останавливающим действием. Раньше на медведя бы сгодились или на лося, но вообще-то он предпочитал избегать встреч с такими животными. После того, как гиена-видный пёс бежал, успев показать напоследок зубы, Крысалов склонился над тушей коровы, которой уже успели обглодать разные падальщики. Она была похожа на каркас выброшенного на берег корабля, с обнажившимися рёбрами и шпангоутами. Не самая крупная, или детёныш, телёнок, или просто мелкая разновидность. С этими изменившимися никогда точно не разберёшь. Откуда они взялись, дядя Вася? Услышал он голос Жанны у себя за спиной. «Как откуда?» – с ухмылкой ответил он девчонке. «Ты кино про гадзилу не глядела, что ли? Радиация ясен пень». «Фигня, дядя Вася!» – сказала в ответ наглая пигалица. «Мне папа книжки давал, по истории, про науку, про всякие вредные вещества, там про Чернобыль было. Так вот, ни один ликвидатор после аварии не отрастил себе рога с копытами и не вымахал три метра ростом, и дети их тоже». Да и жители соседних регионов не стали двуголовыми. Ты не умничай, мелкая. Может, некоторые стали, только маскировались. Ты думаешь, почему мир погиб? Мне папа рассказывал, были эпидемии, войны, кризисы, потом климат стал меняться. Ещё вроде бы метеоритный поток рядом с Землёй прошёл, а потом уже эти мутанты повылазили. А вот и неправда. Это не мутанты появились, потому что погиб мир, а Это мир погиб, потому что много стало мутантов, людских. А откуда эти животные взялись? Какая на хрен разница? Ты давай, тушу помоги разобрать. Он подал ей нож, а сам взял топор. Начал показывать, где держать и как резать. В жизни пригодится. На костях ещё оставалось достаточно мяса, но они брали только лучшие куски, не подпорченные. Принялись разделывать вдвоём. Работа спорилась. Видно было, что девчонку мутят, но она была ребёнком своего времени и не бросила, не отступилась. Подошли Мишка, Илья и ещё кто-то из подростков, чтобы помочь. Но Вася сказал, что столько народу будут только путаться под ногами. Скорее бурое мясо было сложено в мятые и выцветшие полиэтиленовые пакеты. На одном из них ещё была реклама какой-то сети закусочных. Пальчики оближешь. С трудом читался девиз: Пойдёт, почти 30 кг. Блин, в голодные годы мне встречались люди, которые весили столько, произнёс Крысалов. Взрослые, не детки. Правда, они померли. Адряня это вполне съедобная. Будь те жрать за милую душу и добавки просить. Ха. В низине мясо уже бы протухло и кишело личинками, но здесь оно оставалось сносным. Но варить всё равно надо будет долго и как можно быстрее засолить, закоптить или завялить. «А ты давно видел нормальных животных, дядь Вась?» – спросила Жанна мою руки от крови, поливая на них из фляги тонкой струйкой. Воду они экономили, потому что чистые источники надо было еще поискать. «Мало их. И на севере, и на юге, и тута. Одни твари. Крупных точно нормальных нет, разве что мелочь. Ну, выглядят как обычные». «Но это не значит, что она обычная, неизмененная!» «Не значит!» – согласился Красолов. «Отличия могут быть у ней в нутрях!» «По крайней мере, еще недели две у них будет пища!» – подсчитал Вася. Подул холодный ветер, от которого они, жители Низин, уже отвыкли. Возможно, зимой тут даже выпадал снег. Скиталец протянул девушке шапку, а сам накинул капюшон. Многие дети в мешковатой одежде на несколько размеров больше смотрели смешно, но и на самом Василии штормовка болталась как на вешалке. В этом году он потерял ещё несколько килограммов, хоть и от природы был худощавым. Нет, не голодал, просто много болел и три раза чуть не помер от отравлений. Да и старость не радость. В нынешних слегка вредных условиях можно считать, что ему уже пора на пенсию. Прежде чем заняться работой мясника, Крысалов внимательно изучил раны погибшего копытного. Жизнь на болотах приучила быть наблюдательным и замечать любые мелочи. Животное словно умерло дважды. Сначала горло коровы пытались перегрызть, но не смогли. Там у неё были толстые складки шкуры, словно роговой воротник, как у динозавра. На нём много мелких покусов, но ни одного сквозного. Их ребят не сумели переломить. Видимо, мелкие были хищники, но душили, рвали и ели. Судя по бороздам и следам копыт, оставленным на земле, ещё живую и пытающуюся отбиваться жертву. Такие раны могли быть нанесены только стаей больше трёх особей, атаковавшей со всех сторон. И следы тех, кто это сделал, вокруг тоже были. Он представил, как хитро гиены хватали травоядных за живот, за заднюю часть, за бока, наносили раны, пуская кровь, а потом отступали, чтобы не быть задетыми страшными ударами копыт и ороговевшей пластины на голове. Дождались, когда жертва слабнет и уляжется на землю, и тогда кинулись скопом. Да, не позавидуешь. Но спокойно поесть им не дали. И кто-то пришедший на место расправы прогнал гиен. Избавил корову от мучения одним ударом и ел, пока не насытится. А потом он или они, эти вторые ушли, и по прошествии времени одна из гиен вернулась. Все названия нынешних представителей фауны надо брать в кавычки: гиены и псы, коровы и упыри, крокозябры и третоны, причём их прозвища отличались от деревни к деревне. Другими неприятными созданиями были птички которых где-то называли журавлями, а где-то птерозаврами. И вот именно в сухом горном климате их будет больше, чем в приморских низинах. Сырость они не любят, летать тяжело и гнёзда мокнут. Они их делают в скалах или под крышами зданий. С другими мелкими птицами птичек не спутаешь. Тот, кто их видел хоть раз и слышал их клёкот, не забудет. И вот, заметив днём на земле знакомую тень, Василий скомандовал всем залечь и не шевелиться. Он понял, что отныне путникам придётся часто прятаться. Можно, конечно, забираться в укрытие каждое утро и идти только ночью, но ночью на охоту выходят другие звери, и проще укрываться от журавлей, чем встречаться с теми. Можно было подстрелить летуна, но на шум сбегутся и слетятся другие твари. Да и патронов к нарезному надо было беречь. Одного тут может не хватить. Есть существа хитрее гиен и зорче, чем птички, и более агрессивные, чем все они. Василий вспомнил о тех, о ком не рассказывал командиру. Тот бы ему всё равно не поверил, несмотря на весь свой опыт. Посчитал бы это байками старого волкаша. А если бы поверил, то отменил бы поход. Хотя и сам речной бродяга, когда впервые увидел их, не поверил своим глазам. За всё время скитаний двуногие хищники попадались ему всего пару раз, и хорошо, пусть и дальше не попадаются, но надо держать глаза и уши остро. Одна из ран на шее очень ровная и нанесена чем-то похожим на нож, сказала вдруг Жанна, подойдя к Василию, сидящему у костра, когда они остановились на подземной автостоянке. Будто острым куском металла. Я тебе говорю, дядя Вася, это не гиена его убили, даже если он им достался, и не птички, это люди, изменившиеся или демоны, что в общем одно и то же, но они оружием пользуются. Да ну тебя. Изменившихся людей не бывает. Люди дохнут от этих мутагентов. Мутагенов. Поправила нагло девчонка. Какая на хрен разница? А ты откуда знаешь про раны? Знаю и всё тут. Папа рассказывал и книжки давал читать про военную медицину. Он много знал, не то что некоторые. Должно быть, имело в виду она. Вот наглая соплячка. Но что-то ему в ней нравилось. Он не любил тряпок и мямлей. А ещё глаза у неё были не по-детски серьёзными и умными. И это не было игрой воображалой. Она была и права, и не права. Раны похожи на нанесённые чем-то острым, но это не металл. Крысалов не стал ввязываться в спор, плюнул и пошёл спать. Интуиция подсказывала ему, даже если это были гиены, то оставили добычу жадные создания, похожие на облезлых гигантских псов, не по своей воле, не в их привычках, а они обгладывают трупы до костей и уносят мясо с собой в желудках. Кто-то помешал, но кто? Те, кто их прогнали, тоже не стали срезать мясо. Ни одного следа от ножа на туше, ни одного ровного среза, только следы зубов. Голодали на месте. Люди так не поступают. А вот те, однажды встреченные им совсем на других берегах, так делают. Когти у них острые, как бритва, и режут так, что легко спутать с ножом. Но мясо они предпочитают грызть. Неужели теперь и тут их охотничьи угодья? Чёртовы селяне! Как же не вовремя они погибли, стали кормом для подводных кракозябр и гигантских раков. Этот рак действительно мог убить и сожрать полностью с костями и внутренностями. А его оставили с двумя десятками мелких спиногрызов на шее. Тоже под вид мутанта, которого он всегда опасался больше всего. Хотя всё, что ему хочется... Это вернуться к своей лодке и плыть по реке, поставив парус, и никого не видеть хотя бы месяц. Шёл очередной день пути. Они продолжали пробираться на север без особых происшествий, хотя смерть таилась повсюду, принимая разные обличья. Дневнике Крысалов не вёл. У него, как он сам говорил, плохой почерк для этого. Да и тремор рук начинался ввиду алкогольного стажа уже после первого стакана. А на трезвую голову разве можно что-то сочинять? Да и лень. Иначе можно было бы описать в каком-нибудь блокноте то, что с ним приключилось. Иногда удавалось избежать участи быть съеденными, прячась и пережидая. Даже странно, что никто из мелких оболтусов еще не погиб. Ведь достаточно было отойти от стоянки, чтобы тебя утащили. Иногда приходилось переправляться через неглубокие, но быстрые потоки, которые могли сбить с ног и унести, или в те же болота, или в подземные caverны, где свои голодные обитатели и особая дружеская атмосфера. Иногда ночевали в подвалах и на первых этажах зданий. Только надо было проверить сначала, не скопился ли там ядовитый газ. Если скопился, то не пытаться проветрить, а уходить. Когда подходящего убежища не находилось, ставили палатки, располагая их кружком. Внутри круга разжигали небольшой костёр. Нападать на сбившихся в кучку людей, защищённых лишь тонким брезентом, животные обычно не решались, хотя кто-то всегда стоял на страже с оружием. Как обустраивать стоянки, Крысолову рассказал один бывало речной сталкер, который до катаклизма имел богатый опыт охоты, сафари и выживания. Но и ему, впрочем, однажды капризная дама удачи изменила. Раз его лодку Василий нашёл 2 года назад в одной тихой заводи большой реки. Сети были заброшены, а самого рыбака, который никогда не бросил бы пловсредству и снасть, нигде не было. Подождав полдня, Крысалов забрал его вещи и поспешил покинуть опасное место, помня о том, кто водится в тихом омуте. Было ясно, что хозяин не придёт. Они шли и старались не задумываться, что будет дальше. Вместе с молнией дети потеряли не только близких, но и всё, что помогло бы обжиться на новом месте. Кому они будут нужны бездомные, нищие? А проводник потерял возможность получить нормальную оплату за свой труд. Ему обещали дать не только провизию, а ещё много всего, включая паровой генератор на дровах. И все это, запасливый как хомяк, он собирался утащить в свою нору. А теперь генератор утонул вместе с другими материальными средствами. Получилось, что вместо выгодной сделки он занимается благотворительностью. Иногда по утрам на траве лежал иней, а однажды с неба начал падать похожий на рисовые зерна сухой снежок, но тут же растаял. А в основном температура была комфортная. Приближался июнь. Дети были уже на пределе. Сколько километров они прошли, знал только проводник, потому что у него имелась карта, вырванный разворот из обычного дорожного атласа с пометками, где затопленные области были закрашены синим, а болота заштрихованы. Её он сохранил даже в суматохе кораблекрушения. Карта была зашита в полителен, чтобы не намокнуть. Только надежда, что этот переход когда-нибудь закончится, поддерживала силы.